Глава 14. Н признается В понедельник вечером перед пикником Марила вышла из своей комнаты с озабоченным лицом Н, сказала она этой маленькой особе, которая лущала гору, сидя возле безупречного стола, и пела Нелли из Орешника с энергией и выразительностью, которым ее научила Диана. Ты не видела моей аметистовой брошки? Я думала, что приколола ее к моей подушечке для булавок, когда пришла домой из церкви вчера вечером, но не могу нигде найти ее. — Я... Я видела ее сегодня, во второй половине дня, когда вы уходили на собрание в Общество помощи, — сказала Н, немного помедлив. — Я проходила мимо вашей двери, когда увидела ее на подушечке и зашла посмотреть. — Ты прикасалась к ней? — спросила Марила строго. — Да, — призналась он. — Я взяла ее и приколола на грудь, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. — Ты не имела никакого права делать это. Это очень неправильно трогать чужие вещи. Ты не должна была заходить в мою комнату, во-первых, и ты не должна была трогать брошь, во-вторых. Где ты положила ее? — О, я положила ее обратно, на комод. Я взяла ее только на минутку. Честно, я не думала, что это плохо — зайти в комнату и примерить брошь, но теперь вижу, что это было неправильно и никогда не сделаю так больше. Это мое хорошее качество. Я никогда не повторяю своих ошибок. — Ты не положила ее обратно, — сказала Марила. — Брошки на комоде нет. Ты что-то с ней сделала, Энн. — Я положила ее обратно. — сказала Энн быстро, даже слишком, как подумала Марилла. — Я просто не помню, приколола ее на подушечку или положила на поднос, но я совершенно уверена, что положила ее обратно. — Я пойду еще раз посмотрю, — сказала Марилла, стремясь быть справедливой. — Если ты положила эту брошь обратно, значит, она лежит там. Если ее там нет, значит, ты этого не сделала. Вот и все. Марилла пошла в свою комнату и начала искать не только на комоде, но и в других местах, где, как она думала, брошь может быть. Но брошка не была найдена, и она вернулась на кухню. Эн, брошь пропала. По твоему собственному признанию ты была последним человеком, который ее видел. Теперь скажи, что ты сделала с ней. Скажи мне правду сразу. Ты взяла ее и потеряла? Нет. — Я не брала ее, — сказала Эн торжественно, смело встретив сердитый взгляд Мариллы. — Я никуда не уносила брошь из вашей комнаты, и это правда, даже если мне придется пойти за это на эшафот. Хотя я не очень уверена, что такое эшафот. Вот и все, — Марилла. Эн сказала вот и все, лишь с целью подчеркнуть свое утверждение, но Марилла восприняла это как проявление неповиновения. Я думаю, что ты говоришь мне неправду, Эн, резко сказала она. Я знаю это так. Больше не говори ничего, если ты не готова рассказать всю правду. Иди в свою комнату и оставайся там до тех пор, пока не будешь готова признаться. Мне нужно брать с собой горох. — спросила Энн покорно. — Нет, я закончу лущить его сама. Делай, как я сказала. Когда Эн ушла, Марилла занялась своими вечерними делами в полном смятении. Она беспокоилась о своей драгоценной брошке. Что делать, если Эн потеряла ее? И как это плохо, что девочка отказывается признать, что взяла ее, когда очевидно, что это ее рук дело. Ты да еще с таким невинным лицом... «Я не знаю, что было бы лучше», — думала Марила нервно, луща горох. «Конечно, я не думаю, что она действительно хотела украсть ее или что-то в этом роде. Она просто взяла ее, чтобы поиграть или помечтать. Но, конечно, это сделала она, это очевидно, потому что не было ни души в этой комнате, кроме нее, как она сама сказала, пока я не вошла туда сегодня вечером. И брошь пропала, это точно». Я полагаю, что она потеряла ее и боится, что будет наказана. Это ужасно, что она обманывает. Это гораздо хуже, чем ее вспыльчивость. Это пугающая ответственность. Имеет ребенка в своем доме, которому ты не можешь доверять. Хитрость и ложь. Вот что она показала и от этого я чувствую себя хуже, чем от потери броши. Если бы она только сказала правду, я бы не огорчалась так сильно. Марила заходила в свою комнату несколько раз за вечер и искала брошь, но не нашла ее. Перед сном она зашла еще в комнату на крыше, но это не дало результата. Эн упорно отрицала, что брала брошь, но Марила только сильнее убеждалась, что это сделала она. Она рассказала Мэтью об этом на следующее утро. Мэтью был растерян и в недоумении. Он не мог так быстро поверить вину Энн, но он должен был признать, что обстоятельства были против нее. Ты уверена, что она не упала за комод? Это было единственное предположение, которое он мог сделать. — Я передвинула комод и вынула ящики из него, а также посмотрела в каждую щель, — твердо ответила Марила. — Брошь пропала, и ребенок взял ее и лгал об этом. Это горькая правда, Мэтью Касберт, и мы должны посмотреть ей в лицо. — Ну и что ты собираешься делать с этим? — спросил Мэтью потерянно, чувствуя тайное облегчение, что Марила, а не он, должна решить эту проблему. Он не чувствовал ни малейшего желания вмешиваться в это дело. — Она останется в своей комнате, пока не признается, — сказала Марила мрачно, вспомнив успех этого метода в первом случае. — Тогда мы посмотрим. Возможно, мы сможем найти брошь, если она только скажет, куда она ее дела. Но в любом случае ей придется понести суровое наказание Мэтью. «Ну, это ты будешь ее наказывать», — сказал Мэтью и потянулся за шляпой. «Я не имею ничего общего с этим, помни. Ты предупреждала меня, чтобы я не вмешивался». Марилла чувствовала себя покинутой. Она не могла даже пойти к миссис Линд за советом. Она снова пошла в комнату на крыше с очень серьезным лицом и вышла из нее еще более серьезной. Эн упорно отказывалась признаться. Она настойчиво утверждала, что не брала брошь. Ребенок, очевидно, плакал, и Марилла почувствовала приступ жалости, который она сурово в себе подавила. К вечеру она была, по ее словам, совершенно без сил. «Ты останешься в этой комнате, пока не признаешься, Энн. Ты должна подумать об этом», — сказала она твердо. «Но пикник завтра!» — воскликнула Энн. «Ведь вы отпустите меня на пикник, правда? Вы позволите мне отлучиться на день, не так ли? Потом я останусь здесь с радостью, сколько пожелаете, но я должна пойти на пикник». «Ты не пойдешь на пикник или куда-нибудь еще, пока не признаешься, Энн?» «О, Марилла!» — выдохнула Энн. Но Марилла вышла и закрыла дверь. Среду утром была отличная погода, как будто специально на заказ для пикника. Птицы пели вокруг зеленых крыш, белые лилии в саду, испускали аромат, который влетал с невидимым ветерком во все двери и окна и бродил по коридорам и комнатам, как дух благословения. Березы в долине радостно качали ветвями, как будто отвечая обычному утреннему приветствию Эн из комнаты на крыше. Но Эн не было у окна. Когда Марилла принесла ей завтрак, она увидела Эн сидящую с суровым видом на своей кровати, бледную и решительную, с плотно сжатыми губами и сверкающими глазами. Марилла отложила поднос. Еще раз ее метод сработал, но успех был очень горьким. Слушаю, что ты скажешь, н. Я взяла аметистовую брошь, сказала Эн, как будто повторяя заданный урок. Я взяла ее, как вы и сказали. Я не хотела брать ее, когда вошла в комнату, но она выглядела так красиво, Марила, когда я приколола ее себе на грудь, что я не смогла преодолеть искушение. Я представила себе, как захватывающе было бы принести ее в убежище безделья и там играть с ней. Я была бы леди Карделия Фицджеральд. Гораздо легче представить себе леди Корделией, если у тебя есть настоящая аметистовая брошь. Мы с Дианой делали ожерелье из ягод шиповника. Но разве можно сравнивать шиповник с аметистами? Так что я взяла брошь. Я думала, что смогу вернуть ее обратно, прежде чем вы вернетесь домой. Я пошла кружным путем, чтобы растянуть удовольствие. Когда я проходила по мосту через озеро мерцающих вод, я взяла брошку, чтобы еще раз взглянуть на нее. Ох, она так сверкала в солнечных лучах, а затем, когда я перегнулась через перила моста, она просто выскользнула из пальцев. Так и полетела вниз, погружаясь все глубже и глубже, сверкая всеми оттенками фиолетового и затонула навеки в озере мерцающих вод. Лучше признаться я не могу, марела. Марилле стало жарко от гнева, и этот ребенок взял и потерял ее заветную аметистовую брошь и теперь сидел и спокойно рассказывал подробности без зазрения совести или капли раскаяния. — Эн, это ужасно, — сказала она, стараясь говорить спокойно. — Ты самая плохая девочка, о которой я когда-либо слышала. — Да, я думаю, вы правы, — согласилась Энн спокойно. — Я знаю, что должна быть наказана. Это ваше право наказать меня, Марилла. Но, пожалуйста, используйте его прямо сейчас, потому что я хотела бы пойти на пикник без тяжести на душе». «Пикник? В самом деле? Ты не пойдешь на пикник сегодня, Энн Ширли. Это и будет твое наказание. И оно и в половину не такое суровое, какого ты заслуживаешь. Не идти на пикник...» Энн вскочила на ноги и схватила Марилу за руку. — Но вы обещали мне, что я пойду. Ох, Марилла, я должна пойти на пикник. Вот почему я призналась. Накажите меня как угодно, но только не так. О, Марилла, пожалуйста, пожалуйста, отпустите меня на пикник. Подумайте, ведь там будет мороженое. Вы знаете, у меня, может, больше не будет возможности попробовать мороженое. Марилла отцепила руку Энн с каменным выражением лица. «Ты не должна просить, Энн. Ты не пойдешь на пикник, и это окончательно. Нет, ни слова». Энн поняла, что Мариллу не переубедить. Она всплеснула руками, пронзительно вскрикнула, а затем бросилась ничком на кровать, плача и содрогаясь от разочарования и отчаяния. «Ради бога!» — ахнула Марилла, спеша выйти из комнаты. «Этот ребенок сошел с ума». Никто в здравом уме не будет вести себя так, как она, если только она не сумасшедшая. О, Боже, я боюсь, Рэйчел была права с самого начала, но я буду нести этот крест и не оглядываться назад. Это было мрачное утро. Марила так яростно скребла пол на крыльце и полки в молочной, как будто не было ничего важнее на свете. Ни полки, ни крыльцо не нуждались в чистке, но в этом нуждалась Марила. Потом она вышла и начала чистить двор. Когда обед был готов, она пошла к лестнице и позвала Энн. Появилось заплаканное лицо с трагическим выражением, выглядывавшее из-за перил. «Иди обедать, Энн!» «Я не хочу никакого обеда, Марила», — сказала Энн рыдающим голосом. «Я не могу ничего есть. Мое сердце разбито. Когда-нибудь вы почувствуете угрызение совести за мое разбитое сердце, Марила?» Но я прощаю вас. Вспомните, когда придет время, что я вас прощаю. Но, пожалуйста, не просите меня съесть что-нибудь, особенно вареную свинину и зелень. Отварная свинина и зелень — такая неромантичная еда, когда ты в печали. Раздраженная Марила вернулась на кухню и излила свои возмущения в рассказе Мэтью, который, разрываясь между чувством справедливости и симпатии Кэн, чувствовал себя самым несчастным человеком. Но она не должна была брать брошь Марила, а потом отрицать это, признал он, печально разглядывая свою тарелку с неромантичной свининой и зеленью, как будто он, как и Энн, думал, что эта еда не подходит для возвышенных чувств. Но она все же маленькая девочка, такая забавная девочка. Тебе не кажется, что это довольно сурово не позволить ей идти на пикник, когда она так мечтала о нем? — Мэтью Касберт, я поражаюсь тебе. Я считаю, что она еще легко отделалась, и она, кажется, не понимает, какое зло совершила. Это то, что беспокоит меня больше всего. Если бы она на самом деле сожалела, все было бы не так плохо. Но ты, кажется, понимаешь ее и оправдываешь ее поступок, как я заметила. Но она ведь еще маленькая, — повторил вновь Мэтью. И нужно сделать скидку на ее обстоятельства, Марила. Ты ведь знаешь, что ее никто не воспитывал. «Зато сейчас именно этим я и занимаюсь», — ответила Марилла. Этот аргумент, может, и не убедил Мэтью, но заставил его замолчать. Ужин прошел в мрачной обстановке. Веселым был только Джерри Бут, наемный работник, и Марилла воспринимала его жизнерадостность как личное оскорбление. Когда посуда была перемыта, тесто на хлеб приготовлено и куры накормлены, Марила вспомнила, что она заметила небольшую дырочку в своей лучшей черной кружевной накидке, когда снимала ее в понедельник днем после возвращения с благотворительного собрания. Надо пойти и зашить ее. Накидка хранилась в сундуке. Когда Марила открыла его, солнечный свет, падая через виноградные лозы, которые обрамляли окно, осветил что-то, запутавшееся в накидке, что-то сверкающее и искрящееся фиолетовым светом. Марила схватила эту вещь, задержав дыхание. И это была аметистовая брошь, зацепившаяся за кружево накидки. — С ума сойти! — сказала Марила в недоумении. — Что это значит? — Вот моя брошь в целости и сохранности, а я думала, что она на дне пруда Барри. Почему же Эн сказала, что она взяла, ее потеряла? Такое впечатление, что зеленые крыши заколдованы. Я помню, что когда сняла накидку в понедельник днем, я положила ее на комод на минутку. Наверное, брошь зацепилась за нее каким-то образом, но ино. но. Марилла отправилась в комнату на крыше с брошью в руке. Эн выплакалась и сидела понура у окна. — Эн Ширли, — сказала Марилла торжественно. Я только что нашла свою брошь. Она зацепилась за мою черную кружевную накидку. Теперь я хочу знать, что за вздор ты наговорила мне сегодня утром. — Ведь вы сказали, что вы будете держать меня здесь, пока я не признаюсь, — ответила Энн устала. Поэтому я решила признаться, чтобы попасть на пикник. Я придумала это признание прошлой ночью, когда легла в постель и постаралась сделать его поинтереснее. И я повторяла его снова и снова, чтобы не забыть. Но вы не позволили мне пойти на пикник в итоге, так что все мои старания были потрачены впустую». Марилла рассмеялась против воли, но совесть уколола ее. «Энн, ты превзошла саму себя. Но я была не права. Я понимаю теперь, что не должна была сомневаться в твоих словах, раз никогда не слышала от тебя лжи раньше». «Конечно, ты тоже не права, что призналась в том, чего не делала. Это было очень неправильно. Но я сама подтолкнула тебя к этому. Так что, если ты простишь меня, Энн, я прощу тебя, и мы останемся друзьями. А теперь собирайся на пикник». Энн взлетела, как ракета. «О, Марилла, не слишком ли поздно? Нет, еще только два часа. Они, наверное, только собрались, и еще час пройдет, прежде чем они сядут пить чай». «Умойся, расчеши волосы и надень коричневое платье. Я приготовлю твою корзинку для пикника. В доме полно выпечки. И я поручу Джерри запрячь гнедую кобылу и отвезти тебя на пикник». «О, Марилла!» — воскликнула Энн, подлетая к умывальнику. «Пять минут назад я была такой несчастной, я желала бы никогда не родиться на этом свете, а теперь я не поменялась бы местами и с ангелом». Вечером, абсолютно счастливая и очень усталая, Эн вернулась в зеленые крыши в состоянии неописуемого блаженства. «О, Марилла, я отменно провела время! Отменно — это новое слово, которое я узнала сегодня. Я слышала, как Мэри Элис Белл использовала его. Разве оно не выразительное?» Все было прекрасно. У нас был прекрасный чай. А затем мистер Хармон Эндрюс взял нас всех на лодочную прогулку по озеру мерцающих Вод. По шесть человек за раз. И Джейн Эндрюс чуть не упала за борт. Она высунулась сорвать кувшинки. И если бы мистер Эндрюс не поймал ее, а он схватил ее только в самый последний момент, она бы упала в воду и утонула. Как бы мне хотелось быть на ее месте... Это было бы так романтично, чуть не утонуть. Потом нужно было бы сочинить захватывающий рассказ об этом. А еще мы ели мороженое. У меня нет слов, чтобы описать, что такое мороженое. Марилла, уверяю вас, это было великолепно. В тот вечер, штопая чулки, Марилла рассказала всю историю Мэтью. Я готова признать, что сделала ошибку. Сказала она откровенно. Но я получила урок. Мне смешно, когда я вспоминаю признание Н, хотя я предполагаю, что не должна смеяться, ведь это была ложь и не такая плохая, как я думала. Так или иначе, я тоже в этом виновата. Этого ребенка трудно понять иногда, но я верю, что все будет хорошо. И теперь точно известно, что в доме, где живет эта девочка, никогда не будет скучно.